Глава 3. Часть 5. Дом графа Абака находился в центре Айнзаса. Будучи пережитками военного времени, дома были выстроены плотно друг к другу, чтобы не пропустить вражеские войска, потому центр был самым безопасным местом. В нынешнее время это было ни к чему, но похоже, граф Абак был одержим собственной безопасностью. По ту сторону большой стены Он увидел прекрасное белое здание, двухэтажное, но широкое напоминающее замок. Ламбер остановился, смотря на поместье графа. «Так, и откуда мне напасть? Наверняка Альмель знает силозейки, но на получение детальной информации у меня не хватит времени. Пока я буду занят этим, неизвестно, что случится с Жерманом». Последняя выжившая из Клинка в ночи Ше шеперидовам берем женщина по имени Альмели. Поняла, что он остановился. Посмотрела на мужчину и подумала, что, возможно, это последняя возможность убить его. В Ламберги угрожал: "Но если я не пойду до ём, то их наверняка схватят. В доме графа есть подвал, и он совсем не такой прекрасный, как верхние этажи. По большей части там склады, но иси комната для пыток её оборудовали. чтобы угрожать врагам и казнить предателей. Но в первую очередь она там из-за увлечения самого графа. И Альмель ни в коем случае не хотела попасть в эту комнату. Но пока она помогает этому безрассудному мужчине, подобной судьбы не избежать. Если попробует сбежать, её зарубят прямо здесь. Её намётанный глаз видел, что ей не уйти от мужчины. Но если она останется, то попадёт к комнату пыток графа Абака. Придётся сделать это здесь. Если она убьёт Вамбера, то сможет сохранить лицо перед графом. Это будет настоящий подвиг. А Вамбер в это время совсем не обращал на неё внимания. Она стояла в его слепой зоне, залезала под одежду и достала спрятанную иглу. Надо убить его мгновенно. Эльмели задержала дыхание, думая, куда нанести удар, но в доспехи Зоргана не было особых мест. Максимум она могла попасть в сочленение на колене и избежать. Но ещё сильнее она сомневалась, сможет ли вообще в него попасть. Командир её отряда, Хайрзард, попытался напасть из слепой зоны, но он быстро смог отбиться, а ведь она почерпнула свои знания именно у Хайрзарда. Справиться ли она с тем, кого не смог одолеть даже её учитель? Руки Альмиль покрылись потом, когда она сготнула. Амбер повернулся к ней. Женщина дрогнула, и отвела взгляд. Ничего, она попыталась оправдаться, а Амбер ответил: "Да, я жду убийства, я не ощущаю". Но сырше это, Альмиль почувствовал, как из её тела покидают силы. Оно уже передумало убивать мужчину. Ты уже говорил о комнате для пыток в подвале. Так где сейчас граф Абак? В это время он либо в пыточной, либо в своём кабинете. Альмери решил ему не врать. Если Герману или других членов Сумереки Духов схватили, то скорее всего отвели в пыточную. Но лучше в первую очередь позаботиться о графе. И если я смогу разобраться с ним, то потом уже что-то смогу сделать. И с другой стороны, если я спасу их, то даже если Гросс бежит, он лишь выиграет себе немного времени. Гвоз попытаться убить Графа тайком. Есть тайные проходы и экстренные выходы, но все они охраняются. Откуда бы ты ни решил зайти, поченённые Графа окружат тебя. Я так же подумал. Раз ни дрозницы, откуда заходить? Должно идти через грязный вход. Точно. А? Он отвернулся от Эльмиль и подошёл к воротам. И чего? Да выживешь. Внутри меня будешь идти ты. Не хватало ещё потеряться. Нет. И если мы войдём туда, нас окружат. Ты сама сказала, что разница не велика. Раз нас в любом случае найдут, лучше выйти в открытую, чем прятаться. Ну, же схватить его до того, как он сбежит. Всё же географическое преимущество на его стороне. Вамбер вёл за собой Альмиля, который к главным воротам идти вообще не хотелось. Нарушителей заметил охранник и подошёл к ним. Острия копья он направил на Вамбера. Да и кто такой? Знаешь, что это дом графа? Вамбер сутил его в за руку, а потом ударил ножными. Конечно, ножен вошёл в живот. И мужчина это литяу назад. Он ударился о стену и теперь истекал кровью. Для Амбера это был лёгкий тычок, но точно не для его противника. Веер органа, попавшего в его грудь, переломал ему рёбра. Конечно, у меня дело графа. Выдал Амбера. Началась суета. Появились солдаты графа и направились к мужчине. Три десятка бойцов окружили Ламбера и Альмеля. «Говорил же, говорил же, что это безрассудно!» Даже понимая, что место неподходящее, женщина кричала и жаловалась. «Надо же, тот самый мужчина в броне. И Альмель из тайного отряда. Значит, гильдия Дракон Органа облажалась. Раз вы вместе, значит, она нас предала?» К ней мы обратился стоявший позади высокий мужчина с тёмными волосами, зачёсанными назад. Он был симпатичным, но взгляд у него был безжалостным. Маркит, это ты? Альмели широко открыла глаза, смотря на мужчину. Потом мужчина точно утратил к ней интерес и перешётал их с помощью пальца, после чего скучающе вздохнул. Хм, всего двоя. Ну, выстрель всё закончится. Он точно произвёл оценку Ламбера, потом ховнул руками и привлёк внимание солдат. Эй, парни, сыграем в игру. Суть её: да, как насчёт отрубить кусок от глупого нарушителя и передать ценце? Рука, нога, да же палец, идиот. Любой кусок на труп не считается. «Поняли? Обязательно срезать с живых! Плачу, в зависимости от того, что отрежете!» Убнулся человек, которого Альмель назвал Маркидом, а люди вокруг воодушевленно зашумели. Маркид Маберан. Сейчас он являлся командиром отряда охраны графа. У него была дурная привычка устраивать из сражений и пыток игру. Он был родственником графа Абака. Потому пользовался особым положением, и в деньгах он тоже не был стеснён. «А я их убью!» «А ну назад!» Пятеро солдат послушались указания и набросились на Ламбера и Альмеля. «Всё кончено!» Тихо пробормотала Альмель, вытащил серебряную иглу и направил свою шею. А Ламбер вытащил меч из ножен и слегка взмахнул горизонтально. Движение было обычным. Но сделано это так быстро, что никто ничего не понял. Пять человек, приближавшиеся к ним, остановились. Они не могли уловить движение ламбера, но это вызвало у них неприятные ощущения, и они побледнели. А в следующий миг пять срубленных голов упали. Брызгала кровь, а тела падали одно за другим. Маркит не понял, что произошло, и лишь промычал пыль. скрестив руки. Ему 30. Ламберс сосчитал солдат, стоявших перед ним, а потом стал в стойку с мечом. Быстро управлюсь. Слова Ламбера лишили маркида дара речи, а мужчина ударил во второй и в третий, продвигаясь вперёд. Ограбленные куски солдат разлетались в стороны. Ой, что делаете? Кто-нибудь, убейте его. Я забучу столько, сколько пожелаете. Убейте, убейте. Сова Маркида ничего не значили. Все, кто приближался к вам бюро, обращались в простые куски мяса. Быстрее, убейте его. К твоему повашему бездаре. Если окружите его и жете на землю, в этой тяжелой броне он же не подвинется. сказав это, Маркит широко открыл рот. В этой ужасно тяжёлой броне Умбер невероятно быстро убивал подчиненных мужчины. Пока Маркит ничего не понимал, все его подчиненные замертво упали. Аа! <связывая> Ревя, мужчина взмахнул мечом. Умбер слегка отошёл в бок. Маркит хотел продолжить преследовать врага, потому собирался вложить в руку силу, но разрубленные с мечом пальцы упали на землю, обжигающая боль поглотила Маркида. «А-а-а, горячо, а-а-а, мои пальцы, мои пальцы!» Маркид ползал по земле, собирая левой рукой пальцы правой. «Если мелко нарезать, награда возрастет?» – спросил Амбер у безумно хватавшего воздух Маркида. Свощия, только перед этой преседением, до того, как он договорил, огромный меч вертикально разрезал его пополам. Лэмбер безразлично смог на укорь с меча. Теперь это лишь вопрос времени, когда граф эпоку узнает, что я пришёл. Эй, Эльмели, выказывай дорогу. После такой резни женщина оселась на месте и дрожала. Серебряное иго, которое она собиралась убить себя, выпал из дрожащих пальцев